Одиннадцать с четвертой четвертью. Она уже влюбилась и каждый раз устала прощаться, а поэтому злилась и на него, и на себя. Когда Дима приехал, Саша тихо и грустно попросила его сесть на диван. Она знала, что несправедливо, жестоко, агрессивно. Она ведет себя как неблагодарная женщина, которая обычно прилагается к таким хорошим парням. Но она уже влю... Нет, это не злоба была, не неблагодарность. Звучало, даже там, в голове, чрезмерно громко, заезжено, но ведь только она одна была ответственна за свою жизнь и жизнь своего ребенка. Кто-то рядом, конечно, мог помогать, но рассчитывать на это было нельзя. Принимать, благодарить — да, рассчитывать — нет. «Взрослые быстро могут расстаться», — думала Саша. «Взрослые только и делают, что друг с другом расстаются. А дети? Дети — это почти с большими оговорками, но навсегда». Хотя ничто, ничто не бывает навечно. Дима неожиданно ждал разговора. Расслабился, и что-то мучившее, как будто начало его отпускать. Он предложил брать с собой ноутбук и читать, играть, изучать что-нибудь в соседней комнате с ней, помогать с посудой и готовкой. Он обещал не приставать и внимательно относиться к ее учебе. Он сказал, что ценит ее независимость. Обещал пока притормозить с музеями, закрытыми кинобоказами, билетами в театр, сложными книгами и совместным бегом по утрам. Он понял. Сказал, что понял, почему Саша так сопротивляется, отталкивает отношения и больше не обижается, не чувствует себя отверженным, чужим. Он уважает ее волю. Она, в свою очередь, дала себе зарок не проектировать их отношения, не додумывать за другого человека, а реагировать по ситуации. Пока можно наслаждаться, наслаждаться. Вечер закончился. Кивану копел. «No more pain». Больше никакой боли, стыда и страданий. А ночью они долго ласкали друг друга, и в передышке Саша даже подумала, что может же все получиться. И еще промелькнула. Как он что-то про нее понял, если она еще сама ничего не поняла? Неделя была очень загруженная. Она сделала фирменный стиль для учебного курса И хоть особой похвалы и внимания от преподавателя не получила, в их группе уже наметились звезды, и Саша не входила в их число. Была довольна. Она успела в срок, показала четыре варианта разных, что-то в своей уставшей голове придумала. На что-то еще годится голова. И клиент от Вики был доволен. С удовольствием копался в пяти вариантах, выбирал один, просил чуть сдвинуть тут, чуть поменять там, прислал обновленные тексты, даже в конце позвонил, чтобы обсудить цвет шрифта в нижнем углу. «Первый клиент — это важно, потому что первый, и нужно было выполнить работу хорошо, но Саша устала», — говорила вежливо, но прямо. «Нет, логотип выбивается, уже устарел», — сказала она. «Можно, конечно, и его улучшить». «А сколько это будет стоить?» — заинтересовался клиент. Саша сказала, что ответит в письме. Ей нужно подумать. Обсудила в чате и все равно назвала заниженную цену. Хотелось поработать над реальным заказом, начать собирать портфолио. Работаем, ответил клиент и отправил сумму за первый макет. Папа с Димой за три вечера и два выходных дня облагородили туалет и ванную, собрали шкаф. И бывший мамин дом наконец стал домом Сашиным. Папа был занят своими или ее делами, и так как Саша думала, они сядут, по душам поговорят, все не получалось. Вроде хотелось и ему, и ей, а потом быт. Данина диета, лето, и все закрутилось, куда-то несло. Потом папа уехал, пообещав приехать к операции. Но потепление вообще не ощущалось, закреплялось, развивалось на расстоянии. Она училась и уже чуть-чуть неуверенно, неловко подрабатывала. Очень тяжело давалась диета, и это было новое мучение, новое для нее испытание. Ведь что ей стоит? Объявить, что диета не помогает, и отменить все к чёртовой матери. Облегчить себе жизнь. Но надо было идти до конца. Поэтому Саша, посмаковав заведомо нереалистичный сценарий, возвращалась к делам. Но от передышки становилось легче. И легче. Воздушнее стали их с Димой отношения. Может, просто потому, что на них и на рассуждение о них у Саши было совсем немного времени. Даня окреп, загорел, вполне уверенно стал переворачиваться и через месяц начал вставать с поддержкой на четвереньки. ма ма Говорил всем, а к еде стал обращаться ам И взрослые вокруг очень счастливо, да очень и очень счастливо, смеялись. Живое разное лето потихоньку заканчивалось. Подползал сентябрь. «Поедем на два дня в тот клуб, я тебе высылал. Посмотрела?» «Да, он, конечно, шикарный», — обрадовалась Саша. Ей ужасно надоело переживать жару в городе. «Да и Даня на свежей травке полежит, может, поползает». А Оставить не сможем. Чуть напрягся Дима. Я думал, ты и я попросить Инну посидеть, потом отблагодарить ее как-то. Но представь, будем ходить голые, друг друга трогать, купаться, есть и спать. Я так поэтому соскучился. Это очень соблазнительно, но я не могу. Понятное дело, не могу Даню оставить, сказала Саша. Дима вопросительно посмотрел на нее и пришлось напомнить: диета. Да, точно. Ну, значит вместе. Тоже хорошо. «Может, вам собраться с друзьями одним, если очень хочется только взрослыми?» «Без детей». «Без Данила, чуть не сказала». «Я хочу с тобой», — поцеловал ее Дима. «Забронируй нам домик». Отдых за городом на целых два дня казался Сашей Раем. В сентябре ожидалась большая выпускная работа на ее курсе. В октябре — анализы и подготовка к госпитализации. Поэтому, когда они приехали на место, Она старалась глазами и сердцем вобрать всю красоту. Восхищалась и небольшим финском стиле домиком, и высоким стройным лесом вокруг, и пляжем, и озером, и большим бассейном. Сравнила воду в обоих местах. Бассейн с подогревом. Как раз Даню купать. Они втроем наскоро перекусили в домике и разложили вещи. Надели на Даню круг и осторожно спустили в подогретую воду. Саша напряженно всматривалась в лицо мальчика. Понравится или нет? Он сразу задвигал ножками, и заулыбался. Понравилось. Не испугался. Она долго плавала с ребенком, а потом Дима его перехватил и дал Саше сделать несколько кругов вольным стилем. Накупались, уже отдыхали в шезлонгах. Даня повозился на полотенце на настиле, потом Саша пересадила его в коляску под козырек от солнца. «Молодые люди, мальчик-то у вас большой такой, а не ходит всё в коляске, бедный. Заниматься лучше ребенком надо, а не в телефонах сидеть» сказала грузная женщина справа. «Избаловали, приучили, а потом носит на руках до пяти лет, носят. В наше время». «Это вам заниматься своими делами надо», — обозлился Дима. И весь, всей мужской энергией подался вперед, будто хотел схватить советчицу. «Что к людям лезете? Своей жизни недостаточно». «Да я как лучше, вот и сказала. Сумасшедший какой-то». Женщина встала с лежака, Оборачиваясь, отошла от них к другому краю бассейна и что-то зашептала очень худой и подачному загорелой даме. Очевидно, подруги. Обе с ненавистью уставились на Диму и с жалостью на Сашу. «Что-то я устал купаться. Хочешь арбуз?» Дима взял мальчика на руки и чуть подбросил. «Давай, Данька, пойдем, научу тебя выбирать арбуз». «Деланная веселость от стыда?» — думала Саша. «Или это он ее хочет отвлечь? Хочет, чтобы она не расстраивалась, но своими действиями делает только хуже». Привлекает к маленькому эпизоду внимание. Потом отбросила нервозное. Если неприятные мысли могут подождать, значит так тому и быть. Не надо портить такие чудесные выходные. Они возвращались к своему домику через небольшой рынок и центральное место, где проходили активности клуба. В пакете шелестели персики и виноград, под коляской стучало арбузы, солнце отражалось от всего, на что только падал Сашин взгляд. И она будто посмотрела со стороны на них, на всех идущих, как самая настоящая семья. Обедать, хлопотать, что-то готовить друг другу улыбаться, просить надеть головные уборы, покачать ребенка, покормить особой едой ребенка, уложить ребенка. Для Димы я мой образ — это мама Данила, неразрывно связанная с ним и коляской, и всей заботой, и домом. Или я женщина, просто женщина в его глазах, женщина, которую он хочет. И ведь как-то надо, надо эти образы соединить, слить в его голове, голове мужчины, чтобы все правильно работало. Летний фестиваль в клубе подходил к концу, но творческая энергия не стихала. В большой открытой беседке проходил мастер-класс по рисованию, записываться надо заранее, в варенью для детей и мини-турнир по шахматам для всех желающих, и желающих было достаточно. Под одним из деревянных навесов расположилась мастерская по лепке, но из-за людей ничего видно не было. Сразу захотелось раздвинуть толпу и посмотреть, что за чудеса там обитают. Саша аккуратно протиснулась вперед в центр образовавшегося круга, и больно ударилась о скамейку. Несколько рядов сидений, расставленных полукругом, а в середине загорелый мужчина с волосами, собранными в хвостик. Люди сидели плотно, кто-то ближе, напряженно всматриваясь в новые лица, Этим лицам заранее как бы сообщая, что лучше не пролезать, не встраиваться в очередь. Кто-то подальше, спокойно, тихо наблюдая. Все места заняты, сказали Саша, откуда-то рядом. Но как он рассказывает о своем деле, сказали оттуда же. И подвинувшись, освободили уголок, на котором можно было разместить только одну ягодицу. Но этого хватило. И пока Дима ее не позвала, она наблюдала. Слушала. Поражалось сначала простоте и бездумности, а потом внезапному открытию, что именно в бездумности, конечно, ложное может и состоит истинное счастье. Ведь все у этого мастера было чудесно, прямо, гладко устроено, без перекосов. Глина, вода, гончарный круг, горячие руки. Лепи, что хочешь, ваяй собственную жизнь. Вот сидит он, вазочку лепит, а жизнь рассуждает о вазочке этой керамической. Хрустальной. И так хорошо ему. Так хорошо ему вазочку свою лепить, что он только о ней и может говорить. И вазочка — это для него целый мир, где он и создатель, и палач. Да, мир такой относительно прекрасный, недолепленный и хрупкий, буквально в руках распадающийся и все равно гармоничный. Этот вазочкин, вазочкин мир. Скорее вставая за гончарный круг, Ваяй пока не затвердела глина свою жизнь. Вечером Дима пожарил мясо на гриле, наполнил бокалы. Они сели в плетёные кресла, откинулись, о чем то говорили. Саша смотрела на высокие стволы деревьев, на листья. Сознание расплывалось от зноя, вина и других удовольствий и никак не собиралось назад. «Уметь видеть счастье маленьких моментов — вот что поменялось», — говорила она себе. «Я стала чувствовать счастье иногда, мельком, несмотря на тяжелые дни, но стала это ценить. И новость эта была прекрасная» ведь если Дима был счастливым человеком, а она человеком испытывающим счастье, то может разрыв между ними стал бы меньше, и все бы могло получиться. И дальше медленно думалась о Вазе, о руках мастера и его волосах, о призвании, вот о том человеческом призвании, которое она еще не нашла, но найти хотела бы. Но вот суждено ли, суждено ли вообще заниматься тем, чем она хочет? И почему-то о смерти. Быть может, думалась. Счастливый человек потому и счастлив, что умеет ценить мелочи, что идет вперед за своим предназначением, что помнит, держит в уме свое понятие смерти. Ведь чем ближе страх смерти, тем ярче жизнь. Но, может быть, быть может... Она повернулась к Диме и рассматривала его разомлевшего, какого-то блестяще промасленного кремом от загара, небрежно бородатого. Он не был похож на счастливого человека, который помнит о смерти. «Ты думаешь о смерти?» — вдруг спросила. Вслух вопрос звучал совершенно неуместно. Слишком ярко резала глаза окружающая их красота. Слишком ярко светило солнце. «Когда? Вообще или прямо сейчас?» Лениво уточнил Дима. «Вообще?» «Конечно. Но сейчас стараюсь жить так, будто смерти. Моей смерти пока не существует. Как сказал Песоа, ну, помнишь, я приносил его книгу «Непокоя», ты еще заляпала обложку кофе. «Перед тем, как умереть, я не знаю, что принесет завтрашний день. «Так вот и я. Для жизни мне не помогут рассуждения о собственной смерти». «А мне, наверное, помогут». «В тебе слишком много жизни», — вырвалось у Саши. «Это плохо?» Дима повернулся к ней и серьезно посмотрел. «Дремота спала». «Это тебе мешает?» «Наоборот. Это то, чего мне не хватает. У тебя стоит поучиться». «Скорее у великих философов, а еще писателей, художников и режиссеров». Он протянул к ней руку и взял за кончики пальцев. Смерть, как одна из популярных тем, как любовь и боль, через чур растиражирована. Мы слишком много думаем, и это, конечно, хорошо, но счастья не добавляет. «И что нам делать?» Спросила Саша про людей в целом, но на самом деле про них. И ждала ответ. Искать баланс. А ведь они сошлись на смерти. Тогда, вначале. И вели разговоры про Март, маму, собаку. Может, он и прав. Пора идти дальше. Пора. Если им есть. Будет куда идти. «Искать, искать», — несколько раз повторила Саша. И вспомнила о душевном томлении и хотела сказать, но передумала. Не сказала. Устала от жары. Совсем засыпаю. «Пойдем в спальню, полежим все вместе. Подремлешь?» «Да». Пообнимались, охладились, вышли погулять с коляской по территории. Солнце уже стояло низко. «Пойдем к воде», — попросила она, когда ощутила. «Пора». Я бы уже положил Данию и уединился. С той стороны веранды, которая к лесу. Крепкие качели. Пойдем, покажу. Сначала закат. Я очень хотела посмотреть закат на природе. Дима вздохнул. «Давай ненадолго, а то я уже засыпаю». Зевнул он и притянул к себе Сашу. Они спустились к озеру, нашли место на деревянном выбеленном понтоне. Сели на ступеньки, накрылись пледом. Коляску поставили поодаль, Сначала Даня ворочился у нее на руках, потом задремал. И Дима осторожно переложил мальчика в коляску. Солнце садилось, на воде четко проявилась длинная красно-оранжевая тень-цилиндр. «Красиво, правда», — сказал кто-то рядом. Саша молчала. Закатный свет совсем немного жёг ее сознание, настраивал нужную температуру восприятия, бытия. Не колол, а гладил своей красотой. И все равно глаза слезились. Слезились глаза. Глаза тихо плакали, тонко настраивались, фокусировались. Глаза не сбивались на пустое и сбиться уже больше не могли. Ей захотелось сбросить себя себя Димину человеческую руку, без разбега прыгнуть в темную воду, развернуть ладонями и облака, и леса, и все плыть, и плыть, и слиться с солнцем. И были то всполохи радости, всполохи припылённого, разрешенного счастья, какого-то отрывочного, меняющегося, качающегося, словно бы на водной горке, Прыжки парения. И тут же, опускаясь, окунаясь ногами в мокрое, холодное бытие, уже реальность. Полсекунды, а это миг и еще половина. Счастье здесь, длится вечность. Небо красно пенилось. Сначала частями, потом алая пелена расползлась по всему горизонту, отражаясь в водном двойнике. Заволокла, победила светлую синь, И была все ближе и ближе, все ярче и ярче. Саша молчала. Так бы сидела и жила у воды, научилась медитировать, писала бы картины. Почему нет? Много думала и, может, быть, стала умней. Даня проснулся, — сказал Дима. «Пойдем в дом, солнце уже село. Спугнул. И пришел к девочке принц-спаситель. И руки у него были золотые, а сердце доброе. И глаза его горели влюбленно, и сердце счастьем наполнялось. Интересовался он даосизмом и буддизмом, Учился стоять на гвоздях и ходил на йогу. Любил историю и технику, артхаусное кино и подпевал фолк-року в душе. И после черного геля пах так же, тяжело и страстно. И спал голым, и просил спать голой ее. Пятнадцать долгих минут укладывал слегка редеющие темные волосы. И не терпел, когда его перебивали. Быстро раздражался, но как мгновенно вспыхивал, так мгновенно и угасал. И сделал принц в ее квартире ремонт. И дарил подарки невиданные, оргазмы несказанные. Аккуратно принц собирал кашу по краям тарелки, а девочка Сашенька ела с середины. И мыл за собой посуду, и не разбрасывал вещи, почти ничего у нее не оставлял. И принес он новую кофеварку, и научил ее варить масалу, наваристый индийский чай с молоком и специями. И так приходил он около трех месяцев. И заботился он, и приносил ребенку смесь, а Сашеньке любимую еду. И делал ей кофе, наливал ей вино и вел умные беседы и укачивал мальчика на принцевых коленях. И хорошо дружили они. Ладно, но все это пока не войдет однажды ночью принц и не скажет, что не любит девочку. А она... она засмеется.